Весь разговор длился несколько секунд. Дети продолжали весело болтать. Монах поднялся к себе. Настроение у него было почти праздничное. Он прошел к телефону и, увидев газету, вспомнил про Машу. «Позвольте узнать, как она добралась», — подумал он. «Сушенков знает, что он будет проверять женщину». Монах набрал первые цифры и, словно опомнившись, положил трубку. Что она скажет родственникам мужа, как объяснит этот ночной звонок? Если вспомнить, что вчера ночью она к ним не приехала, а сегодня звонит незнакомый мужчина, получается довольно неприятная логическая схема. На следующий день, ровно в час дня, Он вышел из дома, обратив внимание на противоположную дверь. Глазок явно потемнел, когда он закрывал свою квартиру. С этой стороны за ним тоже следят. На этот раз он дошел почти до первого этажа, когда увидел стоявшего у лифта соседа с детьми. Большой велосипед сына не хотел влезать в лифт. «Вам помочь?» — спросил монах. — Да нет, спасибо, — обернулся сосед. Велосипед упал, монах нагнулся, чтобы помочь, и почувствовал в руках записку. Убрав ее, он выпрямился, кивнул соседу и поспешил на улицу. Привычный путь за газетами, в булочную. Все было как обычно, если не считать, бумажки, которая находилась во внутреннем кармане пиджака. Он заставлял себя идти спокойно, но на этот раз все было гораздо труднее. Монак добрался до своего дома, поднялся по лестнице и, наконец, вошел в квартиру. Теперь было самое трудное. Он заставил себя умыться переодеться, поставить чайник, выпить чай, помыть чашку и только потом снова вернуться в ванную комнату к своему тайнику. Помыл руки и вышел оттуда второй раз. Пиджак висел в коридоре. Он подошел к нему, громко кашляя и хлопая по карманам. Затем достал носовой платок, сумев заложить в него записку, и громко высморкался. Они вполне могли установить визуальные камеры у него дома или наблюдать с улицы. Лишь достав платок, он вошел в третью ванную и быстро развернул записку. — Мы готовы вытащить вас в любой момент, — прочел монах но нам важно знать, кто и зачем вышел на связь с вами. Не суетитесь, выполняйте все их рекомендации. Послезавтра в три часа дня вложите записку о происходящих с вами событиях в «Медвежонок ребенка». Мы контролируем ситуацию. Он прочел записку, скомкал ее и, не решаясь поджечь, Отрывал по маленькому кусочку, буквально по букве смывая в ванной. Настроение у него испортилось. Он рассчитывал на помощь, а вместо этого ему предложили и дальше игру в поддавки. Но отказываться было нельзя. Это был его единственный шанс на спасение. Он вышел из ванной. На часах был уже первый час ночи. Потель, после он не поменял, даже это не вдохновило его, словно он действительно потерял большую часть своей мужской силы. Следующие два дня все шло как обычно. Он разрешил себе пообедать в небольшом ресторане, делая вид, что не замечает, как туда набились агенты наблюдения. Счет он умышленно оставил на столе, не могли... Его править. Уходя, он заметил, как один из агентов отправился к официантам. В этот вечер ему позвонил Сушенков.